Глава 8. Встреча. На телефон с незнакомого номера пришло сообщение с билетом на автобус. И уже через несколько минут я сидел в машине такси. Было интересно, что это за город О, о котором говорилось в сообщении. Когда навигатор показал примерный маршрут и на экране высветилось время прибытия, я запаниковал. Провести 8 часов в дороге означало опоздать на событие, которое с нетерпением ждет каждый космонавт. Выход в космос на поверхность Луны. Если опоздать или вовсе пропустить такой подарок судьбы, весь экипаж запаникует и начнет искать пропавших стажеров. Что я наделал? И зачем рискнул снова отправиться на Землю? Я корил себя все время, пока ехал до автовокзала. Мысли сжирали изнутри. Планы строились на ходу. Мозг подсказывал все новые отговорки. Сначала я думал, все можно свалить на панические атаки. К примеру, сказать, что я спрятался далеко на корабле, а Мирон просто долго искал меня. Но в таком случае можно было смело готовиться к официальному возвращению на Землю. Космонавтов с паническими атаками не существует в природе. Мне оставалось только смириться с тем, что либо я забуду о существовании неприятных атак и даже не буду произносить это ругательство, либо признаться в том, что я так и не смог стать настоящим космонавтом и остаться на Земле. Очевидно, я выбрал первое и с этого времени старался избегать даже мысли о своем приобретенном недуге. Женщина-кондуктор прервала мои размышления и отсканировала электронный билет с экрана телефона. Она вписывалась в атмосферу. Полупустой автобус, желтые лампочки над сидениями. Кондукторша была одета в цвет обшивки салона. Синий кардиган, белая футболка под ним и светло-серые штаны. Еще и традиционная сумочка на поясе, игриво демонстрирующая открытые части карманов с пачками размененных купюр. Волосы женщины подходили под грязный оттенок центральных ламп над проходом. Они теплым светом били в пол и тускло моргали, акцентируя все внимание на коричневую виньетку внутри себя. Корни волос у кондуктора словно повторяли точь-в-точь точь их затемнение. Я бы ни за что не хотел красить свои волосы, даже если бы они были длинными или, наоборот, неприлично короткими. Та стрижка, которую я носил годами, была как одно из немногих проявлений стабильности в жизни. Космонавту, особенно студенту, вообще мало знакома стабильность. Она может проявляться только в завтраках, да и то, если ты не забудешь про один из них, выбрав, к примеру, не опоздать на экзамен или заскочить перед парами на подработку. Впереди, возле водителя, уселись две тучные дамы. Они загрузили багаж в виде клетчатых сумок под сиденья и уже готовы были наслаждаться долгой поездкой. Водитель закрыл двери, и автобус тронулся. Самое прекрасное из увиденного по дороге был закат. Солнце начало садиться почти сразу, и я тут же позавидовал двум дамам на передних сиденьях. Они знали толк в выборе мест, и то, что я был в автобусе раньше их, никак мне не помогло. Они любовались, восхищенно указывали пальцами на самые яркие места на небе. Одна даже сделала несколько фотографий. «У тебя уже коллекция этих снимков», – воскликнула та, что сидела ближе к проходу. На ней была джинсовая куртка с логотипом безалкогольного пива и синие лосины под цвет сидений. Мне даже показалось, что в автобусе есть какой-то негласный дресс-код. Хотя бы одна вещь должна сочетаться с сидениями. У второй женщины это была сумочка под мышкой. Скорее даже барсетка, украшенная блестящими камнями, как и красная туника, которая собиралась треснуть по швам. «Ну и что? Завидно, что ли?» – ответила вторая. Женщина в синих лосинах не унималась. Чему завидовать? У меня все тут. Она ткнула пальцем себе в висок и с гордостью добавила Фотографическая память! Ее соседка в красном рассмеялась. Ха -ха, ты о чем? Люся, ты ценники запомнить не можешь, все время путаешь. Размеры товара забываешь, как только наступает следующий день. А закаты в твоей памяти навсегда значит. Она так громко хохотала, что ее подруге стало неловко. Она обиделась, пристыженная, ушла на соседнее сиденье и разлеглась там. Только ноги остались торчать в проходе. Мне было над чем подумать. Например, я знал, что эти женщины торгуют одеждой. Возможно, на рынке, которых уже почти не осталось, только в глубоких провинциях. Наверное, туда и следовал автобус. Еще раз рассмотрел карту. Маршрут сократился разве что на полчаса. С этими мыслями подвинулся к окну и облокотился на него. Вот бы заснуть, как Люся, чей храп уже разносился на весь автобус. Подруга ее достала наушники. В это мгновение я заметил, что и водитель последовал ее примеру. А на маленьких экранах, которые были установлены в спинках сидений впереди меня, заиграл ролик про наш космический городок. Видео демонстрировало парк возле главного здания университета, асфальтированные дорожки, редкие маленькие деревца клена и виднейшийся издали научный центр, где и проходила наша подготовка к полету. Ролик не призывал поступать в космонавты. Студентов с каждым годом становилось все больше, и не все желающие могли туда попасть. Эта рекламная кампания предлагала вложить свои средства в акции, чтобы получить доход с новых открытий и принять в этих открытиях непосредственное участие. Настоящая лотерея пройдет среди акционеров уже в следующем году – когда на Марсе установит первую капсулу, пригодную для жизни космонавтов. Я смутно слышал голос из динамика, который перебивал слоновий храп. Но это все действовало немного много ни мало, как белый шум, сливаясь воедино и убаюкивая в так дороги. Проснулся я от толчков. Кто-то бил меня в бок и говорил проснуться немедленно. Это был Мирон. Моя радость не знала границ, когда я увидел знакомое лицо. Обняв товарища, я тут же вспомнил, что хорошо бы проверить карманы. Автобус был пуст и находился на освещенной стоянке среди других. В карманах было все – и телефон друга, и капли для глаз. Я на всякий случай проверил очки, как бы поправляя их на переносице. Потом выдохнул и уставился на Мирона, демонстрируя свою готовность вернуться на Луну. Товарищ схватил меня за запястье и сам погрузил руку в карман. «Мы в то же мгновение...» оказались в своей комнате на лунной станции. Водитель автобуса, который, откусывая хот-дог, заходил внутрь, так испугался исчезновению двух человек, что хотел было закричать, но подавился куском перекуса и чуть не умер. Подоспела кондукторша и ловкими движениями освободила его от удушья. Он долго приходил в себя и все время повторял про инопланетян и демонов, Рассказывая, что своими глазами видел двоих из них в белых костюмах. «Жрать надо меньше, а то не такое причудится», ответила женщина и принялась пересчитывать сдачу в своей поясной сумке.